Глава 13. Самолёт я поднимаю без разбега прямо с места. Вот он, сказал доктор Рамос. У него слух как у чехотшешного, подумала Тереса. Сама она не слышала ничего, кроме шелеста прибоя, накатывающего на песчаный берег. Ночь была спокойной. Средиземное море лежало чёрным пятном за бухтой Агуа-Марга. Справа и слева раскинулось Альмерийское побережье, и в свете луны песок пляжа казался снегом. В 6 милях к юго-западу у подножия горного хребта Гатта мерцал свет маяка на мысе Пунта-Полакра, трв вспышки каждые 10-15 секунд по старой привычке. машинально отметила она про себя. "Я слышу только море", ответила она. Прислушайтесь, укутанные от ночного холода в тёплые свитера и куртки, они стояли возле джипа Черроки. В кабине в сумке лежали уже полупустой термос с кофе, пластиковые стаканчики и пакет с оставшимися бутербродами. В нескольких метрах от машины Моя чел тёмный силуэт под эгиалвиса мексиканец прогуливался туда-сюда, наблюдая за подступами к пляжу. Теперь слышу, и ухо ловил лишь отдалённые урчание, почти сливавшиеся с всплеском воды и оберег, но мало-помалу звук становился громче, рокот доносился совсем небольшой высоты, будто нес с неба, а с моря. словно к берегу, на большой скорости приближался катер. — Хорошие ребята, — заметил доктор Ромос. В его голосе прозвучала нотка гордости. Так говорят о сыне или особо выдающемся ученике. Однако сам голос был спокойным, как обычно. — Просто человек без нервов, — подумала Тереса. Ей самой с трудом удавалось давить тревогу, и заставлять свой голос звучать с тем спокойствием, которого ожидали остальные. «Если бы они знали, — сказала она себе, — если бы они только знали, чем рискуют, и особенно сегодня ночью, черт бы ее побрал. Сегодня, сейчас должно было наконец решиться то, что готовилось три месяца, решиться в течение двух часов, почти полтора из которых уже истекли». Шум мотора всё приближался, усиливался. Доктор поднял глазам руку с часами, и только потом секундный вспышкой из зажигалки осветил сверблат. Прусская пунктуальность, добавил он, точно в условленном месте и в условленное время. Рокот по-прежнему доносившийся, как будто с самой поверхности моря, звучал всё ближе. Тереза жадно вглядывалась в темноту. И вдруг ей показалось, что на вид идёт самолёт, маленькую, постепенно увеличивающуюся в размерах чёрную точку, как раз на гране между тёмной водой и дальним от близком лунный пляшущим на её поверхности. Чёрт побери, вырвалось у неё. Это почти прекрасно, подумала она. Её знания, воспоминания, опыт позволяли ей представить себе море каким оно выглядит из кабины самолета. Яркий свет лампочек на панели управления, вырисовывающуюся впереди береговую линию двух мужчин за штурвалами. Альмерия, чистота, 114,1, чтобы рассчитать задержку и высоту над морем в районе Альборана, точка, тире, тире, тире, точка, тире, точка. А потом при свете луны прикинуть на глаз расстояние до берега, ориентируясь по вспышкам маяка слева, огням Карбонероса справа и нейтральному пятну бухты посредине. «Эх, если б я была там наверху!» — подумала она, — «чтобы лететь, как они, прикидывая расстояние на глаз». И тут черная точка, по-прежнему несшаяся над самой водой, вдруг выросла, Рокот моторов усилился, стал оглушительным, р-р-р-р, будто вот-вот обрушится на них. И Тереса успела заметить, как чуть ли не на уровне ее глаз буквально возникла из воздуха, словно материализовала с пара крыльев. А мгновение спустя показался и весь самолет. Он летел очень низко, метрах в пяти над водой. и в вращающиеся пропеллеры в лунном свете оказались двумя серебряными дисками. Секунда и позже, с лёвом промчавшись над их головами и взметнув в воздух тучу песка и сухих водорослей, самолёт набрал высоту, лёг на левое крыло и исчез в ночи между хребтами Гата и Кабрера. — Там полторы тонны, — сказал доктор. — Они ещё не на земле, — заметила Тереса. будут на земле через 15 минут. Больше не было причин скрываться в темноте, так что доктор, порывшись в карманах брюк, раскурил свою трубку, после чего поднёс огоньтерессе, сунувшей в рот сигарету. К ним подходил пота Гальвис со стаканчиком кофе в каждой руке, объёмная тень, чуткая к любому их желанию, белый песок приглушал его шаги. Как дела, хозяйка? Все в порядке, крапчатый, спасибо. Она выпила горькую без сахара жидкость, в которую было добавлено немного коньяка, и с наслаждением снова затянулась сигаретой, приправленной гашишем. Надеюсь, и дальше все пойдет хорошо, подумала она. Сотовый телефон в кармане ее куртки должен был зазвонить, когда груз окажется вверх. на четырёх грузовичках, ожидающих возле кое-как оборудованной взлётно-посадочной полосы крошечного аэродрома, заброшенного со времён Гражданской войны. Он находился посреди Альмерийской пустыни, неподалёку от Табернаса, в 15 километрах от ближайшего населённого пункта. Это был заключительный этап сложной операции по доставке полутора тысяч килограммов кастры Хлоргидрата кокаина от Медельинского картеля и итальянскими мафиозным группировкам. Ещё один камешек в ботинок клану Корбейро, по-прежнему претендующему на эксклюзивную роль в организации передвижения кокаина по испанской территории. Тереси усмехнулась про себя. Ну и разозляться же галисицы, если узнают. Но из Колумбии Тереси передали просьбу изучить возможность доставки в один приём крупного груза, который должен был в контейнерах отплыть из порта Валенсии в Геную, и она просто решила эту проблему. Кокаин в вакуумной упаковке, пакеты по 10 кг, спрятанные в бидонах из-под автомобильного масла, пересек Атлантику на борту старенького сухогруза "Суса Анна", ходившего под панамским флагом. На который был перегружен в открытом море, напротив Эквадора, примерно на широте Галапагосских островов. Выгрузили его в марокканском городе Касабланка. Э, туда под прикрытием королевской жандармерии Тересы и полковник Абделькадер, т.е. и по-прежнему находились в прекрасных отношениях, отправили на грузовиках в Рив на склад, который партнёры Трансфер Нага использовали для подготовки партии Гашиша. Моноканцы сдержали слово, как настоящие кабальеро, на ходу заметил доктор Ромоз. Они направлялись к машине, где уже сидел за рулем Потта Гальвис. Зажженные фары освещали песок и скалы, над которыми носились, шумно хлопая крыльями, встревоженные светом чайки. «Да, но это ваша заслуга, доктор. Идея была не моя». Её удалось осуществить благодаря вам. Доктор Рамос, ничего не ответив, попыхивал трубкой. Тактик Трансфернаго никогда не жаловался, не выказывал удовольствия от похвал, но сейчас ты расс-ощущала, что он рад. Потому что хотя идея использовать большой самолёт, они между собой называли это воздушным мостом, принадлежала к эрасе. За разработку маршрута и оперативных деталей отвечал доктор. Новшество заключалось в том, чтобы полёты на малой высоте и приземление на секретных взлётно-посадочных полосах применить к более крупномасштабной, а следовательно, и более рентабельной операции. Потому что в последнее время возникли проблемы Доможенные службы перехватили две экспедиции галисийцев, которые финансировал клан Корбейра. Одну в Карибском море, другую напротив берегов Португалии. Третьи же операции турецкие торговые суда с полутонной товаром на борту, маршрут Боя на Вентура Генуя через Кадис, целиком проводившиеся итальянцами, обернулось полным провалом. Груз был захвачен Жандормерией Восемь человек оказались за решеткой. Это был трудный момент. И Тереса, немало поработав головой, решила рискнуть. Воспользоваться методами, которые некогда. В Мексике снискали Амадо Карильо, прозвище «Повелитель небес». Зачем, черт побери, изобретать велосипед, если есть учителя? И какие учителя? И она запрягла... в работу Фэриды Латакию и доктора Рамоса. Конечно, Ливан не запротестовал. Мало времени, мало денег, мало вариантов. Вы всегда требуете от меня чуда? Ну и так далее. А доктор тем временем, уединившись у себя в кабинете, обложился картами, планами и схемами и курил трубку за трубкой, не произнося ни слова, кроме самых необходимых, рассчитывая точки. маршруты и количество горючего дыры в системе радарного наблюдения через которые можно проскочить к морю между Мелилий и Лус-Амсом расстояние которое нужно будет пролететь над самой водой в направлении восток-север северо-восток бесконтрольной зоны позволяющей пересечь испанское побережье Ринтиры на суше, по которой можно вести самолёт на глаз без приборов, рельеф местности, участки моря, при полёте над которыми самолёт средних размеров невозможно или трудно засечь. Он даже пообщался с парой авиадиспетчеров, которые должны были дежурить в намеченные для операции ночи в намеченных местах, чтобы удостовериться, что никто не побежит с докладом к начальству, если заметит на экране радара какой-нибудь подозрительный след. А кроме того, он облетел Альмирийскую пустыню в поисках подходящей посадочной площадки и съездил в Эр-Риф, чтобы лично изучить условия местных аэродромов. Латакий раздобыл в Африке самолет, старенький авиакар, C-212, перевозивший пассажиров из Малабо в Бату и обратно. Ухмоторный, грузоподъёмностью 2 тонны. Его в своё время прислала Испания в качестве помощи Екатериальной Гвинее. Построенный в 1978 году, он всё ещё летал и даже был способен приземлиться при скорости 60 узлов на 250-метровой полосе. если задействовать пропеллеры и выпустить закрылки под углом 40 градусов. Покупка была совершена без проблем благодаря знакомому из посольства Эквадриальной Гвинеи в Мадриде. Атташе по торговым делам получил свои комиссионные, а в самолет между делом загрузили несколько моторов для катеров и авиакар полетел в банги. где оба его турбовинтовых двигателя Гарратре перебрали и усилили французские механики. Затем он отправился в Эр-Риф и сел на четырехсотметровой полосе в горах, где его загрузили кокаин. Подобрать экипаж было несложно. Сто тысяч долларов пилоту Ян Карасек, поляк, в прошлом летчик сельскохозяйственной авиации, опылявший и окуривавший поля, Был ветераном ночных полетов, который совершал на собственном скаймастере, перевозя гашиш для трансернага, и 75 тысяч второму пилоту. Фернандо Далекуэва, бывший военный летчик, когда-то на службе в ВВС Испании летал на авиакарах, потом перешел в гражданскую авиацию и остался без работы в результате рабочей реструктуризации компании «Иберия». Фары Jeep Cherokee освещали первые дома Карбонероса, когда Тересов взглянула на часы в приборной доске. В это время ней лётчики, ориентируясь по огням шоссе Альмерия-Мурсия, должны были пересечь его в окрестностях Нихара и перевести самолёт по прежнему, на минимальной высоте, избегая линий электропередач, которые доктор Рамос тщательно вычертил на своих воздушных картах. вдоль хребта Аламилья, понемногу забирая к западу. Может, как раз в эту минуту они уже выпускали закрылки, чтобы приземлиться на озарённом луной тайном аэродроме, где в трёхстах пятидесяти метрах одна от другой стояли две машины. Они должны были дважды блеснуть фарами, чтобы обозначить начало и конец полосы. Самолёт нёс в своём чреве груз стоимостью. 45 млн долларов, из которых компании Трансернага причиталось за транспортные услуги сумма равны 10%. Прежде чем выехать на шоссе номер 340, они остановились перекусить в придорожном ресторанчике. Водители грузовиков, ужинающие за столиками в глубине зала, подвешены к потолку окарака и колбасы, бурдюки и свином Фотографии тореадоров, вертушки с порнофильмами, на кассетах, аудиокассетами и компакт-дисками, Лос-Щу-Гитос, Эль-Фари, Нине-Дерл-Спейнес. Они ели у стойки не садясь. Ветчина, свиной рулет, свежий тунец с перцем и помидорами. Доктор Ромо заказал рюмочку коньяка, а Пота и Гальвис, который вел машину, двойную порцию кофе. Когда Тереса искала в карманах куртки и сигареты, у дверей остановился зелено-белый жандармский Ниссан. Его пассажиры вошли в зал, пот и Гальвис напрягся, убрал руки со стойки и, движимый профессиональным недоверием, стал в половороток, вновь прибывшим, чуть подвинувший, чтобы прикрыть своим телом хозяйку. — Спокойно, крапчатый, — сказала она ему взглядом, — это ж не тот день, когда нас разделают под орех. Обычный деревенский патруль. Вышедшие двое молодых людей в оливковой форме с чёрными кабурами на боку вежливо сказали добрый вечер, оставили фуражки на табуретке и облокатились о стойку, спокойно, даже безмятежно. Один из них, всыпая сахар в кофе и размешивая его ложечкой, бросил короткий рассеянный взгляд на Терезу и её спутников. Доктор Рамос переглянулся с Терессой, глаза у него искрились. Если бы те ребята знали, так и читалось у него на лице, пока он аккуратно набивал табаком чашечку трубки. Что только в жизни не бывает. Потом, когда патрульные собрались уходить, доктор позвал официанта и сказал, что для него будет огромным удовольствием заплатить за их кофе. Один стал вежливо отказываться, другой улыбнулся: "Спасибо, удачного дежурства", пожелал им доктор, когда они были на пороге. "Спасибо", снова ответили они. "Славные ребята", произнёс доктор Рамос, когда за ними закрылась дверь. "То же самое", он говорил о лётчиках, вспомнила Тереса, когда моторы Ариокара грохотали над пляжем. Это была одна из черт, которые нравились ей в докторе. Его неизменное, доброжелательное спокойствие. Любой, если взглянуть на него под соответствующим углом, может оказаться славным парнем или славной девчонкой. Мир трудное место со сложными правилами, где каждый играет ту роль, которую ему назначила судьба, и выбор не всегда возможен. У всех, кого я знаю, сказал доктор однажды есть свои причины делать то, что они делают. Если принимаешь это в своих близних, заключил он, становится совсем не трудно быть в ладах с ними. Вся хитрость в том, чтобы постараться в каждом найти его положительную сторону. И в этом деле очень помогает трубка. Курить её дело долгое, способствует размышлению. Даёт тебе возможность посидеть, Слушая медленное движение руками, посмотреть со стороны на себя и приглядеться к другим. Доктор заказал себе ещё одну порцию коньяка, а Тересе в ресторанчике не было текилы. Галисийского сусла, от которого из ноздрей начинал бить огонь. Появление патруля напомнило ей об одной недавней встрече и о стольких давних заботах. 3 недели назад к ней приходили в официальную резиденцию трансер Нага, теперь занимавшую целиком пятиэтажное здание на проспекте Дальмар, рядом с городским парком. Об этом визите её никто не предупреждал, поэтому она вначале отказалась принять посетителей, но потом всё же согласилась. После того, как Эва, секретарша, показала ей судебный приказ, рекомендующий Терезе Мендоса Чавес проживающий там-то и там-то, согласиться на эту беседу или быть готовой к дальнейшим судебным действиям, могущим быть предпринятыми. Предварительное расследование говорилось в бумаге, хотя и не уточнялось, что именно оно предваряет. Их двое, добавила секретарша, мужчина и женщина, жандармы. Немного подумав, Тереса велела предупредить Тео Аль-Харафе жестом успокоил эпоте Гальвис. Он врос и ногами в ковёр стоял перед дверью кабинета, как верный доберман, и попросил секретаршу провести их в зал для совещаний. Обошлось без рукопожатий. После обычного обмена приветствиями все трое уселись вокруг большого круглого стола, с которого уже успели убрать все бумаги и папки. Мужчина был худой, серьёзный, симпатичный Ранние седины в подстриженных бобриком волосах, красивый и ус, приятный низкий голос. Говорил он с такой же учтивостью, с какой держался. Одет в штатское, очень поношенный вельветовый пиджак и спортивные брюки, но всё в нём выдавало солдата, военного. Меня зовут Кастру, сказал он, не прибавив ни своего имени, ни звания, ни должности. В мгновение спустя, будто передумав, уточнил капитан: "Капитан Кастро. А это сержант Монкада". Во время краткого представления женщина, рыжие волосы, юбка, свитер, золотые серьги, маленькие умные глазки, достала из брезентовой сумки, которую держала на коленях, магнитофон и поставила его на стол. "Надеюсь, сказала она, вы не будете возражать". потом высморкалась в бумажный носовой платок. Ведьма ее мучила то ли насморк, то ли аллергия, и, скатав его в шарик, положила в пепельницу. — Ни коим образом, — ответила Тереса, — но в таком случае вам придется подождать, пока не придет мой адвокат. А это означает, что будут делаться записи. После этих слов сержант Монкада, хмурясь, но подчиняясь взгляду начальника, убрала микродифон в сумку и снова высморкалась